Не спешите, мистер Дэвис. Наша организация считает себя ответственной перед нашими клиентами не только за выполнение буквы контракта. Полагаю, вы догадываетесь, что ваш случай не первый. Наш совет директоров предоставил в мое распоряжение небольшую сумму для помощи клиентам, оставшимся без средств. Деньги отпущенные... Никакой благотворительности, мистер Монут, но все равно спасибо. Это не благотворительность, мистер Дэвис, заем. Если хотите, условный заем. Поверьте, на таких займах мы ничего не теряем, и нам не хотелось бы, чтобы вы вышли отсюда с пустыми карманами. Я взвесил его предложение еще раз. С одной стороны, мне не на что было даже подстричься, а с другой, брать взаймы все равно, что плыть с камнем на шее. К тому же, небольшие долги труднее всего выплачивать, чисто психологически. «Мистер Монат», — медленно начал я, — Доктор Альбрехт говорил, что по контракту мне полагается еще четыре дня с предоставлением койки и похлебки. Думаю, вы правы, но мне надо свериться с вашей карточкой. Мы не выгоняем людей на улицу даже по истечению срока действия контракта, если они не готовы покинуть храм. Я в этом не сомневался. А сколько стоит комната, куда я был помещен, если считать ее больничной палатой и питание? «Ну, мы не сдаем комнаты в наём. и у нас не больница, мы просто создаем клиентам условия для возвращения в жизнь». «Да-да, конечно, но у вас должны быть какие-то расценки, хотя бы для того, чтобы отчитываться в расходах». <сёк> «И да, и нет. Существующие расценки приняты на иной основе. Они составлены с учетом накладных и амортизационных расходов, расходов на обслуживание, диетическое питание» оплату персонала и так далее могу прикинуть смету нет нет не беспокойтесь ну а сколько скажем может стоить такая же палата и питание в больнице это правда не совсем по моей части хотя ну пожалуй долларов 100 в день у меня не использовано четыре дня можете судить четыре сотни он не ответил но сообщил что-то цифровым кодом своему механическому помощнику тут же Восемь пятидесяти долларовых бумажек легли мне в руку. «Спасибо!» Искренне поблагодарил я его и засунул деньги в карман. «Будь я проклят, если в скорости не верну долг. Обычные шесть процентов или теперь берут больше?» Он покачал головой. «Это не заем. Как вы и просили, я выплатил вам разницу за неиспользованный срок пребывания». «Ах так!» «Послушайте, мистер Монат, у меня в мыслях не было давить на вас. Конечно, я готов. Прошу вас!» Мой помощник уже зарегистрировал выдачу денег. Или вы хотите, чтобы у наших ревизоров попусту болела голова из-за каких-то 400 долларов? Я готов был одолжить вам намного больше. Ладно, ладно, больше не спорю. Скажите, а как по нынешним временам 400 долларов, это много или мало? Какие сейчас цены? Ну, трудно сказать. Ну, хотя бы приблизительно. Сколько стоит пообедать? О, стоимость питания не так уж и высока. За 10 долларов вы можете получить вполне приличный обед, если позаботиться выбрать ресторан с умеренными ценами. Я поблагодарил мистера Монота и вышел из конторы с чувством признательности этому человеку. Он напомнил мне нашего армейского казначея. Казначей бывают только двух видов. Первые тычут в параграф инструкции, где сказано, что вы не можете получить то, что вам полагается. Вторые же будут рыться в инструкциях до тех пор, пока не найдут параграф, в соответствии с которым вам причитается даже то, чего вы не заслужили. Мистер Монат относился, конечно же, ко вторым. Храм фасадом выходил на Улширскую улицу. Перед храмом были разбиты клумбы, рос кустарник, стояли скамейки. Я присел отдохнуть и подумать, куда направиться, на восток или на запад. Я держался молодцом с мистером Монтом, хоть и был, честно говоря, здорово потрясён. Зато теперь в кармане у меня лежит сумма, которой хватит на пропитание в течение недели. Но солнце пригревало. дорогу успокаивающе гудела под колесами проносившихся автомобилей, и я был молод, по крайней мере биологически. Руки-ноги были при мне, голова работала. Насвистывая «Аллилуйя, я бродяга», я открыл Таймс на странице требуются. Подавив желание посмотреть раздел инженеры, я сразу принялся искать колонку разнорабочие и с трудом ее обнаружил. Выбор был весьма невелик.